Глава 6. Черный куб. «Он сирийц», — говорил Коэн. «Суницкий крестьянин по имени Аламир Алаква. Пишите как угодно, хоть через черточку, хоть слитно. Нам без разницы. Семидесятого года рождения вырос на севере, в сотне миль от Алепа, на узкой полоске пахотных земель. Семья выращивала пшеницу. До восемнадцати лет ничем не отличался от остальных». Говорят, он никогда не упоминает об этом времени, но представить можно. Работа в поле, пять намазов на дню, вечное рукоприкладство, а иногда издевательство похлеще побоев. Один из многих детей в небогатой семье из деревни Тарку. Для отца, да и для остального мира он был лишним ртом. Вот, собственно, и все. Если, — добавил Гольд. Вы представляли себе идеализированный образ всемирно известного ассасина? Человек воспитанного и образованного, спешу вас разочаровать. Этот молодец джихадист до да мозга костей, крайне одаренный стрелок и бессердечная скотина. Боб кивнул. Та чушь про снайперов, которую крутят в кино и на телеэкранах, далека от истины. Мало кому известно, что настоящий специалист... Замкнутый человек, всецело преданный искусству стрельбы, всегда поступающий согласно своему мировоззрению, в случае Джубы согласно его вере. Но Боб это понимал и знал, что такого противника нельзя недооценивать. Его талант проявился в армии. Джуба настолько хорошо стрелял из шестидесятилетнего персидского Маузера, что его немедленно отправили учиться на снайпера. Впервые в жизни он понял, что отличается от других, и полностью посвятил себя стрельбе во имя Аллаха. В снайперской школе, под руководством саудовских наемников, которые учились у американцев, у зеленых беретов, он добился выдающихся успехов. Его выделили из общей массы, он быстро продвигался по службе. Наконец-то стал есть досыта и заметил, что старшие смотрят на него с уважением. Впервые в жизни почувствовал себя человеком. Мы считаем, что он начал проливать кровь в 90-м году, но это не была кровь неверных. Первыми его жертвами были единоверцы. Асад-старший был прагматиком, и Сирия вступила в антииракскую коалицию, созданную для освобождения Кувейта. С тех времен не сохранилось ни документов, ни рассказов о легендарном сирийском снайпере. Однако, учитывая его амбиции, Логично предположить, что он проверил свои силы. Мы уверены, что его стараниями в Ираке прибавилось вдов. Парадокс состоит в том, что в начале своего пути он воевал против тех самых людей, которым впоследствии будет преданно служить. Но настоящего опыта, по словам Коэна, он набрался в 90-х, когда сирийский министр обороны взялся за искоренение всякой оппозиции Асаду и партии Баас. Мустафат Ласс был заурядным генералом, посредственным политиком, умелым подхалимом и первоклассным спецслужбистом. Под его чутким руководством снайперы перестреляли всех конкурентов старины Асада. Это было значительно проще, чем арестовывать их, допрашивать, сажать за решетку и казнить по решению суда. Тяжелый болгарин, выпущенный с 400 метров, решал проблему раз и навсегда. «В нам, продолжал Коэн, — «старина Асад умер, и президентом стал его второй сын, которому посчастливилось выжить, офтальмолог, человек без подбородка, чести и совести». «Что стало с первым сыном?» — спросил Боб. «Не задавайте лишних вопросов, и нам не придется вас обманывать», — заметил Гольд. «Вот это объяснение», — хмыкнул Боб. Первым делом Асад номер два хочет восстановить отношения, испорченные его папашей в 90-м году, когда войска международной коалиции вошли в Кувейт. Поэтому в 2003 после разгрома иракской армии и оккупации страны, он отправляет туда военных советников для организации восстания. На тот момент у Асада была самая большая армия на Ближнем Востоке, обученная и экипированная по высшему классу. «Вместе с техническими специалистами и экспертами по тактике ведения боевых действий в Ирак отправляется сама смерть в лице сержанта Алаквы». «Судя по всему, из него изначально не планировали делать культовую фигуру», — добавил Гольд. «Но руины Багдада оказались прекрасным полигоном для демонстрации его мастерства». А из побежденных солдат Республиканской гвардии Ирака получились весьма мотивированные ученики, обстрелянные, агрессивные, бесстрашные парни. Самая худшая разновидность патриотов — такие готовы убивать и умирать, и по большому счету не видят разницы между смертью врага и своей собственной. Если хотите, можем привести цифры и процитировать рапорты морских пехотинцев. Знакомые уже ввели меня в курс дела перебил его Боб. Ему неприятно было думать об этом. Мальчишки из корпуса были годными пехотинцами на войне по-американски, когда стоит сказать пару слов в рацию, и тебя тут же поддержат с воздуха. Но в каменных джунглях разрушенного города, где непонятно, что делать и куда бежать, где противник прекрасно знает все укромные уголки, эти ребята, по крайней мере первая партия, стали призами в ярмарочном тире. Одним из этих призов оказался Том Макдауэлл. Боб кисло поморщился. «По сравнению с Вадзимой Багдад — это сущий пустячок», — сказал Гольд. «Но, разумеется, Америка, Израиль и Европа не желали нести потери в живой силе, пусть и незначительные. Когда число погибших начало увеличиваться, родители стали бить тревогу, и журналисты обратили на это внимание. Отсюда следует вывод — о том, что реальная политика определяется демографическими соображениями. Но нам удалось остановить эту волну, ведь так? Благодаря контрразведчикам корпуса, блестящим стратегам и аналитикам, снайперское подразделение сержанта Алаквы уничтожили за несколько часов. Сам он чудом избежал смерти, но убил многих, отточил свои навыки и прослыл героем в радикальных кругах. Его охотно нанимают на работу, предлагая щедрую оплату. А главное — интересные задания. Вернувшись домой, он уволился из армии и подался к радикальным исламистам. Действовал в Афганистане, Африке, Индии, даже на Филиппинах. В основном работает на Тегеран, но и родную страну не забывает. В 2005-м премьер-министр Ливана, на тот момент страна была оккупирована сирийцами, Попер против старины Тласа и Асада номер 2 14 февраля того же года его взорвали в собственной машине. Никто понять не мог, как убийцы подвели к взрывчатке провод. А на самом деле провода не было. Использовать дистанционный взрыватель в городе весьма сложно. Там полно радиосигналов. Вместо этого под асфальт заложили 20 кило сэмтекса оставив снаружи детонатор с высоколетучим соединением трихлоридом, азота и нитратом серебра. Возможно, замаскировали его под кучку собачьего дерьма. Когда машина оказалась над взрывчаткой, Джуба, уже известный под этим именем, пустил в детонатор тяжелую болгарскую пулю, и бомба сработала. Отличный выстрел с 300 ярдов, мощный взрыв, 22 сопутствующие жертвы. И, наконец, Гольд перешел к главному — случай с автобусом.